Глава 3. «Дети, тише!» – скомандовала я, едва вошла в небольшой, но очень интересный холл. Всё в нем напоминало миниатюрный замок, облагороженный для избалованного городского жителя. Стены из крепича, шкуры на полу, деревянные скамьи с красиво вышитыми подушками, светильники в виде свечей, вставленных в длинные ножки, и низкие деревянные шкафы, выкрашенные так, будто пережили уже не одно поколение. «Красиво как?» – восхитилась я, удивлённо посмотрев на Жанну Михайловну, вышедшую вперёд и спросив у неё. «Почему вы сами здесь не живёте? Так уютно здесь?» Сергей Петрович лучше чувствует себя на вилле. Улыбнулась она. Ему нравится классика во всём. «Хотите сказать, этот дом – яркий пример классики?» Я покачала головой. «По-моему, в моей квартире в Москве её больше. Хотя я, конечно, не имею образования в этой области». «Вилла выполнена в стиле модерн», — кивнула Жанна Михайловна. «Он лаконичен, приятен и изыскан. Но здесь...» Она обвела рукой холл, подразумевая, видимо, весь домик в целом. «Я люблю бывать сама. Вышиваю, рисую, размещаю подруг, если они прилетают в гости». «О!» — восхитилась я, кивнув на подушку вокруг. «Так это вы всё здесь украсили?» Она кивнула. «Потрясающе, честно!» У меня на подобное терпение никогда не хватало. Хоть Варя очень просила в своё время научить её шить. Что ж, доживёте до моих лет, и терпение появится». Жанна Михайловна ободряюще похлопала меня по плечу и пошла к выходу со словами. «Располагайтесь». «Мам, в холле появился лев. Я отнюс вещи, можем идти. Маргарита, я всё поставил в гостиной. Там уж и решите, что куда». «Да, конечно». «Сейчас я пришлю вам Юлю», — вмешалась Жанна Михайловна. «Она застелит кровати и, если нужно, поможет разобрать чемодан». «И, пожалуйста, Маргарита, очень постарайтесь не опаздывать на обед». Сергей Петрович весьма щепетилен в этих вопросах. С этими словами женщина подхватила сына за локоток, и они вышли, а я отправилась искать своих дочек. Они нашлись в дальней спальне, выполненной в бежевых тонах. Всё так гармонично, нежно и спокойно, что я сама захотела остаться именно в ней. Но... «Мы здесь спать будем», — сообщила Варя, поглаживая односпальную кровать с кованым изголовьем, на которой уже лежала часть её вещей из рюкзака. «Класс, да? Смотри, какие светильники!» Она ткнула на стену, где были прикручены факелы с современными энергосберегающими лампочками, где-то в их недрах. «Там терраса ещё есть крытая. Такая красивая, закачаешься!» Продолжала дочь. Из гостиной на нее выход, и вид прямо на фруктовый сад. Оттуда пахнет нереально. «Можно я там погуляю?» — спросила Аринка, рассевшись на второй кровати, брызница первой, и потроша свой рюкзачок. «Нет», — категорично заявила я. «Сейчас придет тетя Юля и застелит вам кровать, не пугайтесь. А потом идем знакомиться с дедушкой. Я пока душ приму и переоденусь. Вы, кстати, тоже можете сменить шорты на юбки». И чтоб не шумели и не баловались. «Тетя Юлия, это твоя сестра?» Тут же уточнила Арина. Хотела уже сказать «нет», но потом вспомнила ситуацию со львом и вздохнула. «Кто их тут разберет? Может и так?» С этими словами ушла, уже с трудом удерживая Артема. Вторая спальня оказалась чуть больше, и в ней преобладали темные цвета — синий и сиреневый. Там нашлась большая двуспальная кровать с кованым изголовьем. Два комода, выкрашенных под старину, трюмо с зеркалом, низенький сиреневый шкаф и деревянный круглый столик с двумя широкими мягкими креслами. Переложив Артемку на кровать, я радостно выпрямилась и почувствовала себя так, будто крылья за спиной выросли. Все-таки носить эти 16 килограмм на себе – то еще удовольствие. Дальше, обложив сына подушками со всех сторон, я ринулась за чемоданом в гостиную, и там же нашла дверь в шикарную ванную. достав своё полотенце, посмотрела на время, плюнула на раскладывание вещей и рянулась в душ. «Две минуты наедине с водой могу себе позволить, а потом уже с отцом на свидание можно». Я, честно, очень спешила, даже сушить и выпрямлять волосы не стала. Выскочила в гостиную уже спустя пару минут, в одном полотенце и побежала напомнить девочкам, что пора на построение, встречаться с родственником-потеряшкой. И тут меня ждал сюрприз. а ведь я их терпеть не могу. — Варя! — рявкнула, стягивая со старшенькой, разлегшейся на кровати, наушники. — Где Аринка? И почему ты не переоделась? — Сейчас оденусь! Она закатила глаза и посмотрела на меня тем взглядом, от которого я, видимо, должна была сгинуть прочь. — Куда так бежим-то? — Куда? Сказали же не опаздывать! Я всплеснула руками, потом ойкнула и поймала полотенце, затянув на этот раз под уши. «Где Аринка?» «Откуда я знаю? Я ей не мама!» Я закрыла глаза. «Так», — учила меня подруга-детский психолог. «Чтобы не орать слишком, часто нужно просто считать до десяти, потом только продолжить общение». «Ох, подруга!» Я стукнула себя по лбу, вспомнив, что не перезвонила Вике, а ведь она обещала развернуть спасательную операцию в случае нашей пропажи. Застанав повернулась и побежала в спальню к Артемке. Он спал. Вот истинный мужчина. Мир с ног на голову дважды перевернется, а он в конце проснется, потянется и пойдет искать себе еды, даже не заметив, что произошло. Вынув телефон из сумочки, я стал набирать подружку, продолжая носиться по дому и громко подзывая младшенькую дочь. А рынке нигде не было, а Вика ответила лишь на второй вызов. «Разбудила меня, Марго!» — пожаловалась она хрипло. «Случилось чего?» «Ты обещала паниковать!» Напомнила я, едва не рыча. «А сама спишь? Нормально?» «Ну так дождь на улице», — оправдалась она. «А у меня кофе кончился, сама понимаешь. Как там у вас нормально? Что за отец тебе достался, расскажи. Не знаю еще». Я озадаченно осмотрела холл, сдула мокрые волосы со лба, подтянула свободный от телефон рукой полотенце и... пошла во фруктовый сад. «Сейчас своих соберу, идем знакомиться». «Долго вы!» Вика зевнула. «Ну, ты звони, если что. Если там еще поманиковать надо будет, или... Ну, мало ли». «Ага», — хмыкнула я. «Спасибо!» «Нема за что!» «Целую, Маргош!» Она отключилась, а я замерла между яблонями, прижимая колбу ладонь в виде козырька и высматривая рыжие хвостики своего непоседливого чада. «Арина!» — крикнула во всю мощь. «Она в клубнике!» Сообщил приятный мужской голос откуда-то из-за забора, соседского участка. Метров сто вперед, набрала ягод полный рот и песни поет. Слуха нет абсолютно, зато голос, как у вас, слышно далеко. Я обернулась и уставилась на высокого незнакомца с атлетическим телосложением и смуглой кожей. Не знаю, во что он был одет ниже, но над забором выселилась голая грудь и крепкие накачанные руки. весьма и весьма впечатляющего вида. Я с трудом могла заставить себя смотреть выше. После мощной шеи нашёлся выдающийся подбородок, разделённый ямочкой. Тут волевым усилием уставилась в его глаза и мигом оценила мужчину в целом. Кудрявый брюнет, волосы чуть ниже плеч, заросший щетиной, хмурый и недовольный, машинально отметил мой мозг. А на носу и под глазами следы от очков. писатель Серьёзно? Похоже, я таки наткнулась на соседа, любящего только своего пса. Из груди вырвался вздох сожаления. И сразу как-то опасно скользнула на мне полотенце. Это отрезвило. «Добрый день!» Приветливо улыбнувшись, я сложила руки на груди, крепко прижимая пальцами край ткани. «Значит, вы слышали мою дочь?» Губы соседа выдали кривую усмешку, что совершенно непостижимым образом придавало ему еще больше магнетического очарования. Не просто слышал, я ее еще и видел. Он чуть прижался к нашей преграде, потянулся на руках и... Показал мне свой голый торс с самыми настоящими кубиками. Я даже не сразу поняла, что теперь мужчина удерживался, опираясь на одну руку, а второй, указывая вдоль забора, в сторону старых деревьев. Девочка влезла на старую яблоню и дразнила моего пса. Вон оттуда. Услышав его голос, Я автоматически кивнула, только спустя пару секунд догнав смысл сказанного. «А, я пожала плечами. Это точно не Арина. Она боится собак, она бы не стала». «Думаю, этот забор...» Мужчина легко вернулся на землю и демонстративно погладил кирпичную стену перед собой. Помог ей преодолеть страх. Или временно о нем забыть. «И что же она делала?» «Лаяла». Я открыла рот, но не нашлась, что сказать. Так нелепо звучало обвинение. Чтобы моя дочь лайла на чужого пса? Глупость какая! Или нет? Я же говорю, она дразнила Корниса. Потом он перестал на нее реагировать, ей стало скучно. И она ушла в клубнику. «Она бы ни за что не посмела делать это все у вас на глазах», сообщила я, наконец. «Этого не может быть». Тот факт, что ребёнка хотя бы присутствие взрослого может вразумить, очень мне нравится. Сосед покачал головой. Но я наблюдал за ней из беседки, не обнаруживая себя. А позже, когда ваша творческая натура ещё и запела, понял, что поработать точно не удастся, и решил сделать перерыв. «Простите, Арина вообще достаточно милая и спокойна. Она не знала, что мешает кому-то». Я посмотрела вдаль. «Вы видели её там?» «Там». Сейчас я её найду и заберу в дом. Уж будьте любезны. Ещё раз извините, а вы...» Отвернувшись от тропинки, хотела узнать, как зовут соседа, но тот уже ушёл по-английски, не прощаясь. Что ж, вот и поговорили. «Арина!» Пройдя метров пятьдесят, закричала я. «Немедленно иди сюда!» «Я здесь, мамочка!» Сообщила моё рыжее счастье, выскакивая словно из-под земли. «Уже пора идти к дедушке?» Ее лицо было чуть испачкано клубникой, на сарафанчике тоже виднелось пятно от ягод, а зеленые глаза сияли от восторга. Такое чудо природы и ругать нельзя. Разве она виновата в том, что любопытна, как все дети? Хотя о яблоне все и рассказать пришлось. Сев на корточке, я вкратце обрисовала ситуацию, спрашивая в итоге, «Какие выводы ты сделала?» «Я больше так не буду», — пролепетала дочка. «Случайно получилось». «Никаких деревьев», — попросила я. «Не дразним псов и...» «Не заставляем их хозяев отвлекаться от работы, договорились?» «А какая у него работа?» «Не знаю. Кажется, он пишет что-то». «Стихи?» «Книги, наверное. Это неважно Арина. Мы просто больше не станем петь у его забора. И вообще отвлекать. Понимаешь? Мы здесь в гостях и должны придерживаться правил. Вот дедушка просил не опаздывать, и ты не должна была уходить». Теперь мы должны очень-очень спешить. Бегом в дом умываться. И переоденься в чистое платье. минута на всё. Бегу, мамочка. Мимо промчался рыжий смерч. Я тоже быстро пошла назад, понимая, что безнадёжно опаздываю на первый же обед со своим отцом. Чувствую, придётся и мне сегодня послушать выговор от родителя. Когда до домика оставалось всего десяток метров, мне почудилось, будто кто-то стоит под крышей входа. Так и оказалось. За нами прислали мужчину. «Игнат», — представился высокий, хорошо сложенный блондин, протягивая мне руку. «Рад, наконец, встретить вас... такой». На последнем условии его голубые глаза скользнули по моей фигуре, а краешки губ чуть поднялись, когда он дополнил монолог. «Я имею в виду наяву. Рад встреч Пожав руку, кивнула, также беззастенчиво осмотрев мужчину. На нем были бежевая футболка пола, подчеркивающее небольшой живот, и светлые широкие шорты по колено, на ногах простые шлепанцы. «И мне интересно было вас увидеть», сказала, чуть улыбнувшись. «Здесь ведь все предпочитают классику в угоду Сергея Петровича, разве нет?» «Так точно, но меня выдернули законного выходного». Вздохнул Игнат. Сергей Петрович велел отменить отдых и срочно приехать к обеду. А теперь, оказывается, всех приглашенных кормить, потому что... «Я опаздываю!» Вспомнила, едва не подпрыгнув, и бросившись в дом. «Две минуты, обещаю, мы сейчас будем готовы!» «Жду, надеюсь и верю», — услышала вслед, уже преодолевая гостиную. Через четыре с половиной минуты мы вышли в холл. Я, Аринка, Варя и жизнерадостно улыбающийся Артём. Переодеть Аринку удалось с боем. Сама же я нацепила простое бежевое платье чуть выше колена. Едва-едва подмахнула тушью ресницы, преснула в себя туалетной водой и нашла в чемодане туфли. Вот и вся классика, другой нет. Разбудив сына, я быстро объяснила ему самое главное. Пора идти кушать. Дедушка заждался. Тёма хотел было покапризничать, но, услышав о еде, передумал. Варя, благо, переоделась в юбку и майку сама. «Отлично!» — одобрил нашу компанию Игнат. «Позвольте вас проводить». До виллы шли шумно. Дети громко обсуждали красоту природы, спорили по поводу того, кто должен идти первым, предполагали, кого дед выберет любимчиком. «Может, Сергей Петрович всех будет любить одинаково?» — вмешался Игнат, слушая детский щебет. И тут же напоролся на два очень скептично настроенных взгляда. Варя старшая, она в таком не участвовала, а вот мелкие... «У него что, есть еще внуки?» — спросила Арина. вроде как нет — Ну вот, — Арина засияла, — а мы красивые, я еще и девочка. — А мне четыре года, — выдал свой аргумент Артем. — Я взрослый. И тут же упал от Аринкиной подножки. Сын зарычал, младшая дочь запищала то ли от страха, то ли от восторга и бросилась бежать. Варя демонстративно сделала погромче музыку в наушниках, а я... Я улыбалась немного офигевшему от веселья Игнату и мысленно считала до десяти. Потому что нельзя же всё время кричать. И лишь досчитав, я повернулась в сторону убегающих детей и рявкнула. «А ну, стоять! И рты закрыли! стали как вкопанный, а то ремень достану!» В повисшей следом тишине даже птичка перестала щебетать, подавившись очередным чирик и чуть не свалившись с ветки. «Маргарита!» Тихо подал голос Игнат, осмелясь даже тронуть меня за локоть. «Вы меня, конечно, простите, я не хочу вмешиваться в процесс воспитания, но чисто любопытство ради, откуда вы достанете ремень?» Я выразительно посмотрела в его смеющиеся голубые глаза и сообщила непререкаемым тоном. «Из ваших прекрасных шорт. Вы ведь не откажете отчаявшейся матери в такой простой просьбе?» Его брови чуть приподнялись, а улыбка стала шире. «Что вы?» ремень, сами шорты и всё-всё, что понадобится. Помочь такой красивой женщине — мой долг. И мне предложили опереться на локоть, дабы продолжить путь на обед. Я даже злиться на весь мир перестала. Подумаешь, дети шумят. Поговорю с ними позже в неформальной обстановке, объясню всё, как положено. А пока можно и обществом насладиться, и себя показать. Лифт поднялся на третий этаж. Открылись двери и... Внезапно. Даже дети затихли, придавленные атмосферой официоза. Я выпустила из захвата руку сильно посерьезневшего Игната. На всякий случай сделала лицо кирпичом, давая понять сразу всем, что меня так просто не сломишь, и в тысячный раз попросила детей не баловаться. «Прошу сюда», — указал мне путь наш сопровождающий. «Направо». «Спасибо». И хотя ответила я громко и четко, внутри уверенность таяла напускное безразличие давалось с трудом я настолько привыкла за последние годы жить в собственных комфортных условиях в окружении только тех кто был приятен мне и кого устраивала я что теперь увидев большую компанию за столом чуть не сбилась с шага их было пятеро во главе стола сидел сухопарой совсем не выглядящий стариком мужчина с продолговатым лицом внимательными темными глазами и длинным, чуть крючковатым носом. Раньше он был брюнетом, а теперь почти вся голова покрылась сединой. Но даже это скорее придавало импозантности, чем старило. Он был одет в светло-голубую рубашку, рукава которой были расстегнуты и подкатаны. На запястье красовались часы с черным кожным ремешком, на одном из пальцев перстень из белого металла. «Всем добрый день», — сказала я, — чувствую, как трясутся поджилки, будто сдаю некий экзамен, от которого зависит, смогу ли заслужить место рядом с ними. Это раздражало, но поделать с собой я ничего не могла. Стресс рождал страх, а это плохо. «Привет», — отозвался Лев, сидящий рядом с, по всей видимости, моим отцом. «Присаживайся». Он поднялся с места и отодвинул второй справа стул. Рядом с собой. Детям горничная тут же предложила два места правее и одно напротив. Я благодарно кивнула льву и отвлеклась, помогая разместиться Аринке с Артёмом. Варя по предложению горничной ушла на противоположную сторону, усевшись рядом с красивой молодой брюнеткой в синем платье, выгодно подчеркивающим её смуглую кожу и яркие синие же глаза. «Просто куколка. Неужели это же родственница?» С другой стороны от моей дочки оказался Игнат. Заметив мой взгляд, он бегло улыбнулся и немного приободрил. Мы размещались в полной тишине со стороны гостей. Только стулья скрипели. Мне думалось о том, что никто из них так и не ответил на приветствие. И от этого ощущение абсурдности происходящего усилилось. «Можно подавать обед», — наконец проговорил мужчина, сидящий во главе стола. если ни у кого не пропал аппетит от столь долгого ожидания. «У меня не пропал!» — сообщила всем Арина, вытягиваясь на стуле вперёд и разглядывая холодные закуски вокруг. «Сейчас принесут суп», — улыбнулась ей Жанна Михайловна, сидящая напротив супруга. «Минута терпения, милая». «Да уж», — буркнул крупный, не очень симпатичный мужчина, сидящий напротив меня. минуту уже роли не сыграет». Я посмотрела на него и как можно доброжелательней ответила. «Простите, мы задержались». «Опоздали». Недовольно поморщился он, бросив на меня взгляд прожигающей злостью. «Идите, не повод быть настолько необязательной. Есть ведь определенный режим, о котором вас наверняка предупредили». Холодная улыбка сама расплылась по моим губам, а злость матушка огнем побежала по венам. «А вы должно быть дворецкий?» Спросила, складывая руки в замок и подпирая ими подбородок. «Так истово следить за порядком в этом доме. Прелесть просто. Никогда не видела дворецких, представляете? Потому и не знала, что их за стол пускают». «Я приглашенный гость!» Рявкнул взбешенный мужчина, и его брови сложились домиком на переносице. «Вот как!» — я деланно удивилась. «Никогда бы не подумала. Мы вот тоже приглашенные». но мне бы и в голову не пришло так по хамски разговаривать с остальными вы наверное не только без папы но и без мамы росли тут я жалостливо покачала головой и вздохнула мужик отряхнула лев милый неприлично сидеть за столом открыв рот проговорила жанна михайловна или ты хотел проявить чудеса сообразительности и представить всех присутствующих друг другу мы все посмотрели на ее сына тот закрыл рот Прочистил горло и заговорил с улыбкой. «Само собой, мама. Как раз хотел сказать, как рад, что все мы здесь сегодня собрались. И из позволения Сергея Петровича познакомлю его детей между собой». Хозяин дома криво ухмыльнулся и кивнул, разглядывая Варию с каким-то странным пристрастием. «Собственно, Игната вы все знаете. Это помощник отца по всем маломальски важным вопросам. Его правая рука». Павел Сергеевич и Карина Сергеевна также уже познакомились. Молодой человек указал на красавицу в синем платье и на мужика, с которым у меня уже вышла нестыковка. Те неприязненно переглянулись и снова отвернулись друг от друга, теперь скрестив взгляды на мне. «А вот, собственно, и ваша сестра Маргарита Сергеевна», закончил представление Лев. Я широко улыбнулась и подмигнула Павлу. «Всегда мечтала о старшем брате», — сказала игрива «чтобы он защищал меня от всяких негодяев». «Нужно быть осторожной с мечтами». Не менее широко улыбнулся Павел, демонстрируя внезапно похожий на мой оскал. «Они иногда сбываются». На этот раз закашлялась Жанна Михайловна. Осуждающий, глядя на своего мужа, она схватила стакан с водой и пригубила живительную жидкость. Сергей Петрович, громко хлопнув в ладоши, потер их и сообщил. «Добро пожаловать домой, дети мои!» Его жена рвано вздохнула, но промолчала. А мне вдруг стало очень ее жалко столько лет прожить с этим мужчиной, чтобы на старости он вместо завещания благодарности и миллионов осыпал ее нажитыми вне брака детьми. Это надо быть очень талантливой сволочью. Даже мой собственный муж показался ангелом. Он всего лишь ушёл к другой, бросив нас в совместно нажитой жилплощади. Стоит ли говорить, как прошёл обед? Нам принесли суп, и я сначала помогала есть Артёму, потом съела свою остывшую порцию, постоянно глядя за тем, что едят дети. Ведь Аринке нельзя было много сладкого, а сыну не рекомендовались копчёности. Когда принесли второе, дети уже ничего не хотели, кроме как баловаться. Я дергалась, отвлекалась и мечтала об одном — успеть уйти с обеда, пока кто-то из них не пролил что-нибудь на белоснежную скатерть. Не успела. Аринка потянулась за сырным шариком и опрокинула апельсиновый сок. На скатерть, на себя и на Артёма. Варя в это время закатила глаза и попросила меня разрешить ей уйти в дом, чтобы ждать нас там. «Нет». «Вместо меня?» ответил Сергей Петрович, чем удивил нас обеих. «Сначала присмотри за братом и сестрой, пока я поговорю с твоей матерью в своем кабинете». Он сказал это все таким непререкаемым тоном, что ни я, ни Варя не осмелились ослушаться. Обе пожали плечами и поднялись из-за стола. «Большое спасибо!» Обратилась я к Жанне Михайловне, вытаскивая из-за стола Артема и подзывая к себе Арину. «Все было очень вкусным». «У нас отличные повара», — скупо улыбнулась хозяйка с некоторой долей презрения, разглядывая Аринку, облизывающую липкие после сока пальцы. «Отведи их в ванную», — попросила я подошедшую Варю. «Умой как следует и попробуй чуть застирать платье. А потом ждите меня у лифта. Никуда не уходите». Дети дружной толпой двинулись за горничной, вызвавшейся показать дорогу к водопроводу. А я изо всех сил, изображая сильную и независимую, отправилась на беседу с отцом. Хотелось верить, что он скажет нечто приятное, однако шестое чувство и жалостливые взгляды новоявленных родственников буквально кричали. «Соберись, будет непросто». Лишь Игнат подошел ближе, провел к двери, за которой скрылся хозяин виллы, и тихо спросил. «Маргарита, вы ведь мама троих детей. Вам ли переживать?» Я улыбнулась ему, и прошла внутрь помещения. Кабинет отца напоминал музей. Не по виду, а по ощущениям. Тоже страшно было прикоснуться хоть к чему-то. Казалось, вот-вот сработает сигнализация. Ввалятся охранники, и меня уведут под белырученьки. Я обвела недобрым взглядом тяжелую, дорогую, даже на вид мебель из красного дерева. Скрипучие кожаные кресла с десяток безобразных картин на стенах. Какие-то статуэтки... Несколько застеклённых полок с книгами одного размера в кожном переплёте. «Присаживайся», — разрешил Лопухин, устраиваясь за массивным столом и напоминая крёстного отца. Не хватало только протянуть вперёд руку и заставить меня целовать его перстень. Хмыкнув, я смело ринулась вперёд, замерла на миг, а потом решительно провалилась в мягкое чёрное кресло. Такое удобное, что аж замурлыкать захотелось. «Мне б его домой, книги читать или сериалы смотреть, когда дети заснут. Вот было бы счастье!» «Ты производишь жалкое впечатление», — сообщил отец, вырывая меня из мира грёз и сразу окуная с головой в помой своего благодушия. Я вскинула брови и... устроилась поудобней. «Глупость», — сказала спокойно. «Я просто устала с дороги». «И сколько лет ты по этой дороге идёшь?» усмехнулся Лопухин. Я начала сердиться. «Переходите уже к сути нашей беседы, будьте так добры». «Это и есть суть», припечатал папочка. «Из всех моих детей ты единственная обзавелась потомством. Малышня симпатичная, хоть и невоспитанная, но особенно хороша старшая, вылитая моя мать в молодости». Тут он мечтательно прикрыл глаза и, кивая, дополнил. Наверное, единственная женщина, которую я любил по-настоящему. Красивая, весёлая, души во мне не чаяла. И умерла рано, после чего отец стал менять женщин как перчатки. В наступившей тишине я почувствовала себя неловко и чуть поелозив тихо заметила. Мне жаль ваша мать. Да, она себя не щадила. Резко открыв глаза, отец уставился на меня, не мигая. Стало вдвойне неуютно. Что вы хотите этим сказать?» «Ах, да». Он будто проснулся, вздрогнув, моргнул и присмотрелся, подслеповато щурясь. «О чем это я?» «Я собирался сказать, что через полторы недели буду праздновать юбилей, 70 лет. Хочу устроить грандиозное веселье, на котором должны быть все мои дети и внуки». «Ого, 70?» — поразилась я. «Так вы нас приглашаете на праздник?» «Приглашаю». И заключу с тобой пари. Если примешь условия, то на юбилее станешь богаче на приятную сумму. Скажем, на два миллиона. Как тебе? Я нахмурилась. Что за условия? Это будет секрет. Только между нами. Я накидал несколько условий, и если ты их выполнишь к празднику, деньги твои. Такая игра. Нет, категорично заявила я, поднимаясь. Не люблю игры. Заря? «Но если тебя всё в твоей жизни устраивает, то пусть так». Он пожал плечами и демонстративно отодвинул в сторону лист формата А4. Я задержалась на минутку, постояла немного, протянула руку и взяла бумагу. Просто любопытство ради.